Борьба за Дейзи. Часть 2 Мы с Джаспером и Шарри с любопытством подкрались ближе, чтобы узнать, в чем дело. Надеюсь, с Дейзи ничего не случилось. «Это вы во всем виноваты, Кристал!» — бушевал отец Дейзи, не давая директору вставить ни слова. «Моя дочь забросила учебу, скатилась по всем предметам, и все потому, что хочет перейти в ваш проклятый голубой риф!» «Вы мистер Кусто, да?» — спокойно спросил Джек Кристалл. Я понимаю вашу озабоченность. Пойдемте к морю, там беседовать лучше. Наверное, он незаметно превратил какую-то часть тела. Мы услышали его мысленный приказ. Шари, Нойблю, марш в лагуну и превратитесь, быстро! Шари вздрогнула и растерянно поспешила на пляж. Мы с Джаспером отпрянули от двери и пошли по коридору, сделав вид, будто случайно оказались поблизости. Как раз вовремя, потому что в следующий миг дверь распахнулась. Так продолжаться не может, — возмущался посетитель в паре метров от нас. Дейзи даже пригрозила устроить голодовку, если мы не переведем ее в эту школу. Это не лезет ни в какие ворота. Мы с Джаспером переглянулись. Дейзи не шутила, но и ее отец тоже. Я сомневался, что директору удастся его переубедить. «Надо же!» — покачал головой Джек Кристал, спускаясь с гостем по лестнице. «Голодовку? С таким мы у претендентов еще не сталкивались». «А кем вы работаете, мистер Кусто?» «Я директор отеля Сансет Бэй и очень занят. Моя жена тоже там работает. Эти школьные проблемы нам совершенно не нужны». Мы незаметно увязались за ними. Миновав пресноводный пруд и пальмовую рощицу, они свернули на пляж. «Это все понятно, но чего вы ожидаете от меня?» спросил наш директор. «Поговорите с ней! Вразумите ее!» «А вы не думали, что у Дейзи есть веские причины перейти в эту школу?» Тем временем мы дошли до лагуны. Было еще светло, и мистер Кусто мог наблюдать, как Холли-девочка резвится в море с Шарри, Ноем и Блю. Ной перепрыгнул через Холли, а потом они с Блю нырнули под нее и попытались ее приподнять. Ха — Ха-ха! Перестань! Щекотно! — засмеялась Холли, стараясь ухватить Ноя за спинной плавник. Я затаил дыхание. Подействует ли магия моих друзей и на этот раз? Для Дейзи это единственный шанс. «О, у вас есть дельфины?» — заинтересовался мистер Кусто. «Дейзи рассказывала, но я не поверил. А дельфинотерапию вы практикуете?» «Что скажете, ребята?» — спросил Джек Кристал, повернувшись к лагуне. «Да!» — в один голос весело заверили его дельфины. «Конечно, практикуем!» — объявил Ной. «Дело чести!» — добавила Блю. шари высунула голову. «Скажите ему, чтобы прекратил вести себя как мурена и обращаться с Дейзи, будто морской еж». «Мои дельфины предлагают вам отправить Дейзи сюда. Может, это пойдет ей на пользу», — лукаво улыбнулся директор. «Дельфинотерапия — большая редкость. Я и не знал, что вы ее применяете». Мистер Кустос, внезапно пробудившимся интересом, огляделся по сторонам, как будто впервые по-настоящему увидел, где находится. «А здесь красиво», — заметил он. «Настоящий оазис». «В голубом рифе так здорово!» — не удержался я. «И учителя очень преданы своему делу!» Джек Кристал посмотрел на меня. «С некоторыми учениками даже занимаются индивидуально». Я смущенно потупился. Наверное, мисс Уайт рассказала ему, что тайком учила меня выдержки. «А тем, кому надо наверстать материал, помогают кураторы-старшеклассники», — сообщила Шелби. «Уж кому как не ей об этом говорить». Ведь она занимается с оборотнем пантерой Ноэми. «Звучит заманчиво!» Мистер Кусто глубоко вдохнул и выдохнул. На его лице читалось одобрение. «Вы, значит, заботитесь друг о друге?» Все, кто стоял поблизости, согласно закивали. «Хотите сами поплавать с дельфинами?» — предложил мистер Кристал. «Ой, э-э-э...» — замялся мистер Кусто. «Только у меня нет с собой плавок. Не могли бы вы мне одолжить?» — попросил он и я понял, что мы почти победили. Через два дня Дейзи Кусто перебралась к нам. Она двигалась в инвалидном кресле по дорожке, которую специально к ее приезду разровняла команда учеников, к хижине номер шесть, где жили Финни с Леонорой. Тока, вспотевший, но в отличном настроении, тащил два ее чемодана. «Хорошо, что ты здесь!» — пробурчал он, явно не ожидая, что Дейзи обхватит его за шею и притянет к себе. «Я тоже так рада! Спасибо!» «Я знаю, что вы помогли уговорить моих родителей. Одна бы я не справилась». Родители еще некоторое время постояли рядом, обеспокоенно спрашивая, точно ли все в порядке, пока Дейзи не попросила их уехать. «Пока. Отвезу тебя во вторник на физиотерапию», пообещала и мама. «Да-да», нетерпеливо отмахнулась Дейзи. Когда ее родители наконец уехали, мы все выдохнули с облегчением. И уже через 10 минут Дейзи-пеликан распевая моряцкую песню в сопровождении крачки Альбатроса, парила над лагуной. Ее опустевшее инвалидное кресло стояло на пляже. Другим моим одноклассникам было не до веселья. Съемочная группа в поте лица трудилась над фильмом, в том числе по ночам, чтобы успеть к родительскому дню. «Мы с Рокетом и Салли с нетерпением ждем премьеры. Как вы в итоге назвали фильм?» — спросил Джонни, когда мы созванивались в очередной раз. «Волшебная рыбка! Я предлагал морские чудища, или одной смерти мало, но друзья меня переубедили». Одноклассники и ученики второго года обучения все чаще спрашивали, кто с любопытством, кто с беспокойством, как продвигается работа и уложимся ли мы в срок. «Мне так хочется увидеть сцену в бухте! Я наблюдала сверху, как вы снимали», — сказала Шелби. «Когда выложим фильм на YouTube, надо будет отправить ссылку нужным людям из мира кино» взволнованно предложила Оливия. «Вдруг они пригласят кого-нибудь из нас к себе сниматься? Может ведь такое быть?» «Наверняка», — заверила ее Финни и улыбнулась Барри. «Но только вместе с нашим кинооператором. Он хорошо поработал». Барри ничего не ответил, но я был уверен, что он все слышал, и ему было приятно. По нему иногда трудно сказать. День премьеры неумолимо приближался, но все было готово. Монтаж закончен, «Звук обработан, музыка наложена». Однако за ужином в пятницу в столовую ввалились бледные и растерянные Изи с Крисом. «Плохие новости, ребята. Когда мы сохраняли файл, ноутбук дал сбой», — начала Изи. «И файл с готовым фильмом накрылся», — закончил Крис.